Глава 13. Побег. Надо было сразу. Сразу надо было уводить. Эта мысль не давала Люку покоя. Казалось, он совершил ошибку, второго шанса не будет. Ошибку не забрав сразу, ошибку сказав все открыто. Он нашел ее, и это отлично, но очень плохо, что был не готов и поступил так. На самом деле, по-хорошему, трогать ее нельзя надо наблюдать. Там затевается что-то и не стоит мешать им. Нельзя выдавать себя. Интересы короны на кону. Люк пришел только посмотреть, но понял, что не может ее здесь бросить. Никак. Если его уволят потом за это к чертовой матери, то и пусть увольняют. Он все равно сделает. Но схватить и увести его так сходу тоже не выходило. Дело даже не в том, что надо бежать, с этим он как-нибудь бы еще справился. Да, на костылях особо не побегаешь, но есть и другие пути. Можно прикрыть пологом от чужих глаз, спрятаться. Можно что-то придумать. Проблема не в этом. Лис привязана. На ней почти открыто стоит метка-привязка. Стоит только сделать неверный шаг и долбанет. Она потеряет сознание. И хорошо, если просто потеряет. А то метка может вызвать инсульт и тяжелые последствия. При попытке снять будет то же самое. Тут надо очень осторожно, но на осторожно нужно время. Подготовиться, подстраховать, расставить щиты, на бегу такого не сделать. Машина с водителем за три квартала. Сейчас нужно будет подъехать поближе и водителя с собой взять, чтобы если лис потеряла сознание, он пить сможет ее донести. Люку сейчас девушек точно носить не сможет. Это залило безумно, так что хотелось головой о стену биться. Его ногу обещали починить в ближайшие дни, а пока приходится вот так. Конечно, эти дни можно было подождать, но ждать Люк не хотел. Время слишком дорого. Пусть бегать как раньше он не сможет, зато все остальное может точно. Не время сидеть. Главное это не делать глупостей. В ту же ночь, когда Штефан дотащил Люка во дворец после нападения, он поехал в дом, где жила Лис, Но там было пусто, почти ожидаемо. Даже слуг не было. Дверь пришлось взламывать, в ее комнате ничего не тронуто, словно она вышла на минутку, не собирая вещи. Это беспокоило. Ей нужно было найти, за все ниточки, какие только возможно потянуть. И удалось таки. Нашли солдата с слабыми следами ментального воздействия. Такие следы не бросаются в глаза, но Люк повезло. Метка зацепка очень простая, какая-то одна мысль обычно стоит на таймере, либо прийти в нужное место, либо сделать что-то. Что-то такое, что человек... Мы без сомнений сделал, и так, не выходящее за рамки обычного. Делиться в бар, например, взять кружечку пива, а дальше уже делать техники. В баре их будут ждать, когда есть крючок, работать проще. Нужно внушить что-то еще. И этот бар Люк нашел, и лист там. Только вот то, что с ней сделали, совсем не нравилось. Она ничего не помнила, не узнавала. Вряд ли воспоминания подтерли совсем, это куда более трудоемко и травматично. Скорее, просто спрятали от нее, а это поправимо. Он все поправит, нужно только вытащить ее. Если сам поправить не сможет, к Виткевичу пойдет. Виткевичу нет равных. Главное вытащить. Лейс, словно муха в паутине, ей не вырваться самой. И паук оплетает все больше. Нужно срочно что-то делать, иначе поздно. Только как ее оттуда вытащить, не навредив? Голова шла кругом. Люк добрался до машины, сел, откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Потом достал сигареты и закурил. Нужно подумать. Ребра ныли, Мизарас опять начнет бухтеть, что если Люк снова явится к нему в таком виде, то лечить больше не будет. так все ребра в труху. Синяк на боку уже толком не сходит, как его не своди. Особенно если вспомнить, что двух ребер у Люка нет уже восемь лет. А еще три держатся исключительно на скобах. Еще с того раза, когда ногу оторвало. Как он выжил тогда? Наверное, с того раза и перестал бояться. Если тогда выжил, то и сейчас сможет. И час лучше не ждать. Если бы Лис не выбежала за ним, это бы могло сойти с рук, не обратили бы внимания. А так? Она костыль ему принесла. Нет, конечно, может прокатить и так, он благодарен ей, но это лишнее внимание. И как-то сердце не на месте. Как там в баре себя поведут? Машину на этот раз Люк оставил совсем рядом. Достаточно далеко, чтобы менталист из бара не мог бы легко почуять полок для отвода в глаз. И достаточно близко, чтобы не бегать. Сунул пистолет в карман сюртука. Магия магии, но, кто знает, лишним не будет. Осторожно, с черного хода. На двери сигналка стоит, но простенькая. Такой люк без труда обезвредить может. Открыть дверь, пройти тихо по стеночке, скрипя зубами. Сейчас и тихо ходить ему удается с трудом. Если бы имел дело с обычными людьми, то и не сомневался бы, что сможет тихо прикрыть магией, никто не заметит. Но тут могут почуять магию, могут гораздо быстрее, чем услышать стук его деревянной ноги. Поэтому просто тихо. В зале ее не было. Люк осторожно зашел, стараясь не бросаться в глаза. Прислушался. Постоял. Нет. Лис ощущалась где-то близко, но здесь не было. Надо хоть направление понять. Он найдет. Ощущалось тускло и ровно, то есть весело ей там точно не было, но и не обижали. Может быть, ничего не заметили, и через час она сама смогла бы выйти, подождать. Но терять время не хотелось. Кто знает, что происходит там. Сначала посмотреть. Люк нашел ее на кухне за мытьем посуды. Что ж, это не самое плохое, ее просто отослали подальше. Кроме нее тут еще и крутились люди, так что не подойти. Ладно, Люк подождет. Не пойдет никуда, просто станет в стороночке, прикрывшись пологом, чтобы не бросаться в глаза. Время есть. А там либо она сама выйдет, либо он подождет еще, сколько будет нужно. Рано или поздно бар закроют, все разойдутся, и тогда незаметно умыкнуть лис будет проще. По-хорошему, стоило уйти и подождать снаружи, но уйти Люк не мог. Неспокойно. Казалось, стоит отвернуться и что-то случится. С другой стороны, он сам представляет опасность. Хороший менталист заметит его, и дальше сложно угадать, что будет. Люк не уйдет. Он нашел место чуть в стороне от двери у стены. Хорошее место. Здесь никто не пройдет, не заденет его случайно. Нужно только поменьше двигаться, тогда на полок идет совсем мало магии, и это не так заметно на энергетическом уровне. Только время идет. Лиз моет посуду, ей приносит еще и еще, и какую-то тяжелую пригоревшую сковородку. Она послушно делает все. Отдраивает, трет в холодной воде. Ничего. Еще немного, и Люка ее отсюда вытащит. Час на исходе Елис поглядывает на дверь, на поваров, и не идет. Ей запретили уходить отсюда? Она боится. Она не знает Люка, не знает ради чего должна рисковать. Да и сможет ли? Сделает шаг к двери и ее остановят. Ничего. Можно подождать еще. К концу часа у Люка начинает ныть спина. Вот именно так противно ныть, что еще немного и он начнет ощущать себя старым и больным, ни на что не годным, разве что для кабинетной работы. Да еще и бог заодно. Нет, с болью, конечно, можно справиться, просто перекрыв восприятие, но тут тоже есть своя опасть, что он перестанет замечать, а мышцы в неудобной позе затекут, и в нужный момент он не сможет двигаться достаточно быстро. Лучше потерпеть, найти как встать поудобнее. С этой деревянной ногой все равно в спине небольшой перекос. Равновесие смещается, это незаметно обычно. Но если долго неподвижно стоишь, дает о себе знать. Ох, еще несколько дней потерпеть, и все будет как раньше. И сейчас подождать еще. К середине второго часа, когда все мысли Люка уже были о том, как бы куда-нибудь присесть, наконец возник тот момент, которого он ждал. Посуда у Лис закончилась, но вы пока не несли. Она вытерла лоб тыльной стороной ладони, вздохнула, оперлась руками о стол, отдыхая. Люк легонько коснулся руками ее сознания, чуть потянул к себе. «Пошли». Она вздрогнула, обернулась, но не увидела его. Облизала губы. «На улицу», — потянул Люк. Лис внутренне подобралась, он даже отсюда чувствовал вспыхнувшую тревогу и напряжение. «Выходить запретили?» Но все же послушно шагнула к двери. «Куда это ты?» Ее тут же остановил толстый мужик у плиты. «Курить», – тихо попросила Алис. «Пару минут и вернусь. Я быстро». «Нельзя. Сиди здесь». Ее не выпускают. «Ладно, Люк, конечно, рискует, но он попытается. Людей здесь немного, все чем-то заняты. Кинуть немного безразличия, рассеять внимание. Здесь только обычные люди. По крайней мере, Люк не чувствует магии». «Хорошо. И чуть потянуть Лис снова. Иди, можно». И она идет, неуверенно оглядываясь, до дверей. Никто не оборачивается больше, выходит. Люк тихо выходит за ней. Хочется выдохнуть, но сейчас самое сложное только начнется. Лис вышла в коридор. Было настойчивое ощущение, что ее позвали, потянули за собой. Вообще-то выходить ей запретили, но сейчас казалось, что очень нужно, очень-очень. Так что сопротивляться никак. Она пошла. И вроде бы никогда рядом, как вдруг, ее схватили за руку, прижав к стене. «Тихо, молчи!» — шепнули на ухо. Лись бы закричала, но кричать не могла, не выходила. Прямо перед ней тот самый, одноногий, знакомый до дурения. Он ведь и был до этого рядом. Это он позвал, но Лиз не видела. Он менталист. «Кто ты?» — шепнула тихо. «Я хочу помочь!» — так же тихо шепнул он. «Не бойся!» «Я тебя знаю?» «Да. Совсем рядом, так что почти касается губами ее щеки, но нет. Просто чтобы говорить тише. Запах мандаринов и дерева. Так невозможно. Что-то поднимается в ней, пытается прорваться. Лиз не понимает». «На себе метки стоят», — тихо говорит он. «Я сейчас попытаюсь их немного заблокировать, чтобы не сработали». Ты расслабься и не дергайся. Постарайся думать о чем-то спокойном и хорошем. Потом выйдем во двор, отойдем в сторону. Я постараюсь их отцепить. Потом мы выйдем из двора. Если что, если мне придется задержаться, ты иди сама, не жди. Это очень важно. Со двора в арку и налево. Там будет стоять машина. Водителя зовут Пит, но он сам должен тебя заметить. Сядешь к нему, дальше уже его слушайся. А ты... Лис не понимала и такой подход ей не нравился. «Если все пойдет как надо, то я иду с тобой. Объясняю просто на всякий случай. Ничего не бойся. Ты все обязательно вспомнишь. Все будет хорошо. А сейчас не дергайся». Он чуть неуклюже подсунул костыль под подмышку, опираясь на него так, чтобы обе руки были свободны. И пальцами ей на виски. дико это. «У тебя деревянная нога?» Лис все же не удержалась. «Да, помолчи». Ей это не показалось? Впрочем, если он менталист, то это может быть иллюзия. Вот только сейчас на костыль он опирался совсем не иллюзорно. На какое-то мгновение ей показалось, что она действительно его знает. Только у того были темнее волосы и не было бороды. И ноги точно были обе на месте. Совсем недавно, вот так же, близко, он целовал ее. Не может быть. Закрой глаза, расслабься, велел он. Сейчас он... Она ведь тоже знает, как это делается, откуда. Она тоже делала подобное, она тоже маг? Такого Лис вспомнить не могла, и все же метки она ощущала. Если знать, что они есть, если задуматься, голова разом начинает болеть. «Расслабься!» – он шикнул настойчиво. Ладно, он прав. Лис разберется потом. Она точно знала, что на несколько минут метки можно заглушить, заблокировать. Они не сработают сразу, будет время. Но ну и потом просто так снять не получится. В метках заряд, и его нельзя просто сбросить в пустоту. Можно перецепить сами метки на другого человека, на чужое сознание. Но тогда они сработают точно так же, если тот что-то недопустимое сделает. Например, отойдет слишком далеко. Можно сразу на другого человека разрядить. Если это маг, то у него будет возможность прикрыться щитами, перецепить на верхний энергетический контур и разрядить, а под контуром развернуть щит и тогда разряд пройдет сверху, уйдет в землю, не нанеся вреда. Хотя Лис плохо представляла методику. Нужно все правильно сделать и успеть. Лис бы никогда на такое не решилась, но этот, кто же его знает, может быть для него это обычная практика, или нет? Зачем он рассказал, как к машине идти? Если его шарахнет, то бежать за водителем? Вот что же он им втягивает, что происходит? Виски вдруг сдавило так, что Лиз закусила губу. Она осознавала, что пальцы этого парня едва касаются висков и давят не физически. Надо было дышать. Спокойно, ровно. Сейчас пройдет. А потом вдруг резко отпустила. До звона. Но словно пыльным мешком по голове ударила. Пух. Заложила уши. Лиз слышал, но все равно сквозь вату. Это он сейчас заткнул метки. Отпустил. Идем. Его голубые глаза прямо перед ней. Мартин? Нет, что-то мелькнуло. Листь чуть покачнулась, но он уже тянул ее, и она шла за ним, к двери. «Если почувствуешь внутреннее напряжение, сразу говори», — сказал он. «Я не знаю, как далеко ты можешь уйти от двери, но сигналки короткие, так что недалеко. Я заглушил, будем надеяться, что хватит. Но если почувствуешь что-то, говори». «Да». Он шел быстро, даже с костылем. Лиз, конечно, поспевала, но это было немного удивительно. «Что-то не складывалось в голове, так не должно быть». «Нам лучше уйти подальше», — сказал он. «Не бойся. Как ты?» «Ничего, пока ничего», — Лиз мотнула головой. Сердце колотилось. Она шла, и пока получалось даже неплохо. Во двор, по улице, сейчас до угла, еще там рядом должна быть машина. Добраться до машины, сесть и там уже спокойно разрядить. Это все равно пугало Лис, но если делать в безопасном месте, то лучше. И не дошла. Стоило сделать шаг со двора, как что-то вдруг натянулось. Лис замерла, задержав дыхание. «Что?» Парень резко расстановился тоже. «Тянет?» Лис кивнула. «Стой, не двигайся!» «Стой!» Он схватил ее за плечи, тут же отпустил, прижал пальцы к вискам. «Не дергайся сейчас. Если меня вырубит от дачи, ты беги к машине. Сама не пытайся ничего сделать, поняла? Как только я дерну, все твои хозяева услышат». «Хозяева?» «Да». «Тогда стой. Закрой глаза». Она не очень понимала, что он делает. Но делает точно уверенно. Главное, он понимал. Спокойно, четко. Лис чувствовала, как он подцепляет в ее сознании что-то. Эти ощущения почти невозможно описать. Но все же... Подцепляет тонкую нить, перекидывает на себя и у себя закрепляет, затаив дыхание. Потом ему все же требуется усилие, чтобы сделать это. Собраться, словно перед прыжком. Он подцепляет что-то у ее виска и вдруг дергает. Словно удар молнии где-то рядом. Ее задело? Лис пару мгновений не может дышать, потом отпускает. Она чувствует, как руки одноногого мага мелко дрожат. Его тряхнуло тоже. Молния ударила в него. Не настоящая молния, конечно. Но... Тот разряд с метки. Он отпускает ее. Все, беги. Говорит глухо и хрипло. Лис открывает глаза. У него белое лицо, зарядки расширены из носа течет кровь. Беги и толкает ее от себя. А ты? И я. Давай. К машине и привести водителя. Пита на помощь. Лис срывается с места. Парень еще стоит. Потом, покачнувшись, пытается сделать шаг но равновесие удается удержать с трудом. Потом еще, но медленно. «Бегом!» – требует он. Она бежит. Тут всего-то недалеко, они почти дошли. Вот только за угол повернуть, и никакой машины нет. Лис замирает. Сердце разом уходит в пятки. Она моргает, пытается осознать. И тут вдруг человек. Откуда он взялся? Он вдруг трясет Лис за плечи. «Елизавета? Да? Ты? Лис?» «Да», – оширашно кивает она. «Где люк? Люк?» «Тот парень? Кто еще?» «Там?» Она показывает за спину. «Быстро! В машину!» Требует человека, толкает ее вперед. И вот же, вот машина перед ней, дверь открыта. Лиз запрыгивает внутрь, а оттуда, со двора, вдруг выстрел. Потом снова. Лиз драгивает, зажав уши ладонями, и буквально через мгновение тот человек появляется снова. Почти волоча до ногого парня на себе. Быстро запихивает его на заднее сиденье к Лис. Сам прыгает за руль. И машина срывается с места. «Все, успели», — крипло говорит парень. «Живой».